Глава 52. Все трое, бланш, Полета и дядюшка, сидели в игорной комнате и вертели столик. Пьер разозлился. Он пришел голодно, устал до чертиков, и никто не спрашивает, что он настрелял. Он все-таки объявил мимоходом два кролика, три дрозда и перепелки. Но что это еще за мания вертеть столы? Нечего сказать, хорошенькое занятие, просто смех, и ради этого столоверчения Бланш сидит рядом с Полеттой, тогда как с ним Бланш больше не желает разговаривать. И тут же пристроился этот старый простофиле крестный паскале. Жене я устроил сцену по всем правилам, она просто не могла опомниться от изумления. Какая муха его укусила, господин учитель просто неузнаваем. «Да будет тебе!» — сказала она. «Ведь это просто так, чтобы время провести. Что тут дурновы? «Ах так! Интересно знать, что об этом думает твой духовник?» «Какой ты глупый! Прежде всего, у меня нет духовника. Я исповедуюсь у разных священников, у кого придется». «Да ведь это столоверчение, грубейшее суеверие. Неужели ты в него веришь?» «Нет, конечно!» Духи являются по вызову, стучат один раз «А», два раза «Б». Нет, не верю. Но столик действительно вертится, да и слово «Ах, оставь, пожалуйста». Да право же вертится. Это чисто физическое явление. Есть такой флюид. Получается, как с электричеством, когда его еще не знали. И вот лучшее доказательство, ведь столик-то плохой проводник». «Перестань ты тошно слушать! Вытащили теперь какие-то физические объяснения, и мадам Пейрон тоже в это верит?» По правде говоря, близость, установившаяся между полетой и бланш, раздражала его гораздо больше, чем вальсирующий столик. Для него эта дружба была словно пощечина, так и все, что исходило от них, их разговоры, их молчание, а дядюшка-то... Смешно смотреть, как он топорщится, ухаживает. За обедом Пьер был очень мрачен. Перед десертом не выдержал, встал из-за стола. У Полетты слегка передернулось лицо. — Ты уходишь? А сладкое? — Шоколадный крем, — многозначительно сказал Паскаль. — Хочется побыть одному. — Ах, как мило! — со вздохом сказала Полетта. — Ведь ты целый день был один на охоте. Неужели тебе... «Этого мало!» Пьер пожал плечами и, подходя к дверям, заметил, что дядюшка обернулся и смотрит ему вслед. «И это туда же!» В семейном быту самое главное терпеливо сидеть за столом. Можете друг друга ненавидеть, не выносить, но не вставайте из-за стола перед десертом. Любопытно, в 41 год Пьера возмущали те же правила, что и в юности. Подобные же сцены происходили у него и с матерью. Его тоже охватил зуд нетерпения, когда он перешел в старший класс, и ему открылись глубины философии и женская прелесть. Но теперь-то ради кого и ради чего он убегал? Просто хотелось уйти подальше от людей, в тишину ночи и парка. Было тепло, луна еще не всходила, как друзья теснились вокруг деревья, Они ведь дышат свободно только ночью. Их ласковая близость была словно мягкий густой мех. Слышался прерывистый крик совы, совсем не страшный, скорее нежный, звонкое рыдание. Пьер шел по дорожке, и вдруг на повороте красной точкой мелькнула в воздухе зажженная папиросы. Он сразу почувствовал, что это бланш. Он остановился, сжав кулаки. Сердце у него колотилось. В темноте раздался голос. «Это вы, Пьяв? Вам не страшно? Ночь какая-то странная, правда? Я вышла прогуляться, днем не удалось». Он тихо сказал. «Бланш!» Они стояли неподвижно, в трех шагах друг от друга. Он не смел протянуть к ней руку. Некоторое время они молчали. «Странно!» — сказала она наконец «Я не вижу вас, но чувствую ваше присутствие. Когда мы днем сталкиваемся, я без всяких рассуждений убегаю. Я не боюсь вас. Я уверена в своем равнодушии к вам. Я сильна. Нет, не подходите. Если вы коснетесь меня, исчезнет все очарование. Пьер, я сделала вам больно. Не говорите ничего, я знаю. Я сделала вам больно. Но послушайте». Я не могу говорить о том, что было между нами. Знаете только, что я буду хранить воспоминания об этом. Ведь двое любящих за несколько дней могут дать друг другу такое счастье, что иные за всю жизнь не его, а потом эти двое опять становятся чужими. Ты лжешь, молчите Пьер. Не надо портить самое лучшее, что есть у нас. Зачем терзать друг друга? Зачем? Не бойся, Бланш. Все кончено. Ты убила любовь в моем сердце. Я теперь смотрю на тебя точно на какую-то другую женщину. Я больше не верю в нелепую свою мечту. Нет, не мечта была нелепой. Нелепо было верить, что она может осуществиться. Я почему столько горечи. Мне хочется, чтобы воспоминание о днях нашей любви осталось нашей с тобой тайной, прекрасной тайной. — Ах, да, главная тайна. — Но тут уж тебе нечего бояться, я не из болтливых. Можешь по ночам спать спокойно. — Перестаньте, Пьер. — Что еще? Я, значит, должен помочь тебе выдумать слащавую сказку, на потребу тебе смастерить такие дешевенький сувенирчик, вроде коробочки, оклеенной ракушками. Он почувствовал в темноте, что она сделала Резкое движение. Хочет убежать? Красная точка прорезала темноту крутым зигзагом. Нет, не убежала. Стоит совсем близко, взяла его за руку. Зачем нам мучить друг друга? Послышался ее высокий певучий голос. Разве нельзя хранить нетронутым сокровищем память о четырех неделях? О четырех неделях? Какой точный подсчет? «Да, я попрусь на твою руку», — сказала она. И я не сразу заметил, что она заговорила с ним на «ты». Сначала они шли в темноте молча, как старые супруги, в любви которых уже нет чувственности. А все же она возобновила беседу, говорила просто и смущенно. Сказала, как ей грустно, вскользь упомянула о Сюзанне. Опасность теперь уже совсем миновала. В вопросе прозвучала отвратительная холодность. Он отгораживался от нее вежливостью, оскорбительной вежливостью. Быть может, он чувствовал, что вот-вот вернется прежнее, и боялся этого. Он не желал больше страдать. Каким он был глупцом, поверил, что эта женщина спасет его от полетты. Теперь, когда близится освобождение, когда ему стало так ясна вся ложь жизни. Бланш ему не нужна. Незачем менять одни цепи на другие, опутывать себя новой ложью. Скоро он вырвется на свободу. Послушай, Пьер, во всем виновата я одна. Признаюсь, не надо мне было. Вы мужчина, дело другое, для вас это естественно. Но я... Я должна была все оборвать в первую же минуту. Но я не могла. Тоска заела, если бы ты знал, какая пустота в жизни женщины. И вдруг захочется любовной песни, захочется, чтобы в душе что-то пелось, что больше ни о чем не думать, что пришло такое, о чем сладко будет думать. Пьер слушал ее с ненавистью. Значит, он был для нее игрушкой. Она говорила еще долго, и странно действовали на него ее слова. Чувства его не изменились, а все же ее голос как-то обволакивал его, уносил куда-то вдаль, успокаивал. Они поднялись по дороге, вышли на террасу и словно по безмолвному уговору направились к той скамье, с которой открывался вид на долину той самой скамье, где недавно Пьер сидел с епископом. Присев рядом с Бланш, Пьер сказал, «Право, увидели бы нас, подумали бы, вот любовники, а ведь мне больше нечего тебе сказать. Я даже не понимаю, о чем можно с тобой говорить. Дядюшка вот целыми вечерами околачивается возле тебя, о чем вы с ним толкуете». Мой сведор Шентвиль очень добр ко мне. Беседуя с ним, отдыхаешь душой, уверяю тебя. Спасибо за такой отдых. О чем же вы с ним беседуете? Обо всем, о жизни. Он гораздо больше знает жизнь, чем это кажется. Да что ж он там знает? Любопытно. Ты несправедлив к нему. Жизнь он знает. Вот умора. Жизнь. Дядюшка знает жизнь. Ну, женщин, если тебе так больше нравится. Ты несправедлив к своему дяде. И не только в этом, кстати, сказать. Что это значит? Да ничего, только... Что только? Ты не рассердишься, нет? Ну вот, мы очень много с ним говорили. Не думай ни о нас с тобой. Да я уж подумал, какой ты глупый. Нет, мы о нем самом говорили, о его жизни, обо всем этом, о замке, о дне о старости, ну, о его одиночестве. Мне хочется сказать тебе одну вещь. Можно? Пожалуйста. Вот что. Но прежде всего не думай, что я говорю по его подсказке, по его поручению. Поверь, если б он узнал... «Я сама захотела поговорить с тобой. Ты знаешь, что у него денежные затруднения, а в сущности замок — это вся его жизнь. Что же будет, когда люди, которым он выдал закладную, потребуют, чтобы замок продали с молотка? Что же с ним станется? С каждым годом он все больше влезает в долги, а доктор Моро его подстерегает и уж, конечно, не выпустит. Он ждет того дня, когда из замка... Выгонят хозяина, чтобы водворить сюда своих чехотошных. Тогда придет конец Сентвилю, и куда же денется бедный старик, где он будет доживать свой век? Так, и что же дальше? Пьер, не напускай на себе эту сухость. Ты ведь богатый, у тебя есть деньги. Ты бы мог выкупить закладную. В темноте послышались странные звуки, словно забулькала вода то был сдержанный смешок Пьера. Так вот, что замыслил дядюшка, вот почему он ухаживает за бланш. Жульничество, слишком уж явное жульничество, и она взяла на себя роль посредницы, а он-то, Пьер, ломал голову, по какой-то имственной причине ее вновь потянуло к нему, и она решилась побыть с ним наедине в потемках, ласково поговорить с ним. Нежным, тоненьким голоском. Подумать только, ведь он чуть было как школьник не попался на приманку. А все дело было в закладной. Все дело в закладной. Он ответил самым серьезным тоном. Дядя преувеличивает. Положение его не такое уж бедственное. Доктор Моров вовсе не изверт, И потом мы ведь помогаем дяде. «Он не говорил вам?» «Не желает, значит, разглашать семейные тайны. Только потому, конечно, не говорил, дорогая мадам Пейрон. А что касается закладной, глубоко сожалею, но у меня врожденный страх перед закладными. Не знаю почему. В этом есть что-то болезненное. При одном лишь слове «закладная» меня мороз по коже подирает. Поговорим о чем-нибудь другом». Вер! шепнула она, — я вас не узнаю. О, неудивительно, темно кругом, а я ни капельки не изменился. Но знаете что? Пусть этот драгоценный центриль продадут с молотка, или пусть спалят его, мне это в высшей степени безразлично. Так же, как и горести достойного дядюшки. И тут даже не столько в деньгах дело но я не дал бы гроша Ломанова за это милое имение».